в значимчии Дигнация Богоносца. рассказывается о том, что э видение э обштона, что у нас это, предстоит перед Богом и молится за свою церковь. вот в актах святистанских мучеников говорится, что скончались Христовы мученики в месяце июле, 17-й день и ходатайствовать за нас пред Господом Иисусом Христом вот Ориген э, говорит чтобы получить потребную помощь от э, молитвенного предстательства перед Богом святых необходимо со стороны э, человек э, членов церкви воинствующий обращение к ним в своих молитвах и призывания то мы можем прочесть у Кирилла Иерусалимского. Возьмите Тайноводческое получение 5, пункты 8 и 9. Во, в период Вселенских соборов уже э, однозначно мы знаем э, об обращении с молитвами к святым. Э, уже мы осталось много памятников самих молитв к святым. И даже более того, остались теоретические утверждения, а почему такое молитвенное обращение дает ответ. Но это особенно видно по чинам литургий, которые у нас остались. Обычные возражения, которые часто тогда используются, тогда были, что зачем молиться святым, если они знают все о наших нуждах. И раз знают о наших нуждах, то следовательно нам помогают. Ну и ответ обычно бывает такой, то вполне понятный, что это необходимо не для святых, а для нас самих, для того, чтобы мы могли воспринять ходатайство за нас святых что условие вообще любого получения благодати является наша вера. И наша вера выражена в наших словах. Действительно, почему-то слова играют очень большую роль в жизни человека. Ведь не было бы и Боговоплощения, если бы Божья Матерь не сказала, да будет мне по слову Твоему именно не почувствовала, не в глубине души, а именно надо выразить это словами. И так же, как э, в условиях, когда э, невозможно речь э, таковая, мы все-таки читаем по, к первой книге бытие «Бытия и сказал Бог». Я хочу сказать, что я Можно, и это не исключает, когда обращение к самому Богу, но дело в том, что промыслом Божьим, или лучше сказать домостроительством спасения, устроено так, что род человеческий – это не набор индивидуумов, а есть единство. И мы знаем, что церковь является некоторым организмом, в котором э, каждый э, выполняет ну какую-то определённую функцию. И есть взаимосвязь членов э, церкви между собой. Э, вероятно, вот это отражение единства и требует, э, чтобы не только мы обращались непосредственно к Богу, но и друг к другу. Но это говорит, конечно, что жрала да? жене мужа, жрала мужа, бога. Нет, это в другом контексте. Мы же говорим о молитвенном обращении. Да, жена может молиться за мужа, потому что жену об этом говорится. А почему надо обращаться к праведникам за помощь? Да, Ну вот почему? Да, нет, не только можно, но и нужно обращаться непосредственно к Богу. Но одновременно заповедано и обращаться к праведнику. Они ходатайся за нас? Они ходатайся за нас. И мы за них. А приемы? Ну, здесь сложный организм. Я говорю, что именно из-за того, что мы-то атомы в этом организме. Но мы связаны друг с другом. Поэтому... Вот это вот мы можем так для себя объяснить, что действительно должна быть общая молитва. Может, в какой-то момент... Нет, это не добавочное прославление. Оно ну, всегда прославление. Но мы говорим не только об этом, а о том, что, э, что мы действительно молитва должна быть общей. Вот Господь сказал, где двое или трое собраны во имя Мое, там я посреди. Все-таки Он не сказал о том, что там, где кто-то обратится к Нему, там я посреди а именно двое ли трое собранное во имя Малитрии. Вот интересно в связи с этим Другове, то есть что такое богослужение? Всё-таки мы переводим, что богослужение, литургия это есть общее дело. На самом деле это общее дело никакое. там Мы ну, собрались в церковь вместе с собранием но что это за действо общи. Э, но мы говорим, что богослужение, это последование молитвы, символических действий таин или православным которые э, преуготовляли присутствующие для наиболее полного расприятия особой благодати. Вот такое длинное определение богослужения. И ведь на самом деле как... Как? Что? Нет, не богообщение. Это а человеческое действие. Бог дает благодать. Человек его восприятал, благодать воспринимает. Но еще должно быть условие, при котором это благодать воспринимается. Но сейчас я не хочу отвлекаться на это. Я хочу только подчеркнуть тот факт, что с первого момента церкви и до сего времени все-таки церковь рассматривается не как набор индивидуумов, а как единое тело престола. Вот это даже подчеркивание, что это села престола, что здесь все взаимосвязаны, все друг за друга отвечают, оно уже автоматически предполагает взаимное общение. Не через Бога с каждым из а через них с Богом. И непосредственно с Богом. То есть многообразное, но оно предполагается сразу уже мы как многообразное общение. Да, а как это так, что другого отвечает? Ну, я не знаю, может быть, неудачный глагол, да, но, тем не менее, вот по, по, по, моли, усиленная молитва общая как раз дается. Но почему мы говорим, что даже вечерние молитвы, которые мы читаем с вами, хотя это, это, Бог воспринимает, В основном потому, что церковь так молится. Не каждый в отдельности читает, э, хоть и каждый в отдельности читает эти молитвы, но Бог воспринимает все молитвы в целом. Вот <coughs> так, по крайней мере, церковь отвечает, когда говорится о том, что э, что значит частная молитва отдельная, своими словами. Вот, часто молитва своими словами, это есть прещение, потому что такое как такая бы, попытка помимо церкви, вне церкви, соединиться с Богом, такой мистический апт подъема. Вот, часто он как раз его рекомендует, но рекомендует в качестве дополнения к общим молитвам, а не за нее а вы часто можете слышать просто в разговорах что даже в собственном опыте так получается что как часто бывает что вот молитва своими словами так хорошо на сердце ложится а читать общее правило ну просто душа не лежит. казалось бы каких-нибудь несколько минут прочесть это что-то задобрительное а вот своими словами кто-то извит душу, как хорошо. А вопрос здесь всталет, конечно, потому что там-то ты не один молчишься, а всей церкви, а хоть, может быть, все в разное время, в разных местах, но, тем не менее, единое, единое молитвенное обращение к Богу. А здесь вот твое, твой единственный писк. Есть ответ Бога на него нет? Совсем не простой. То есть одно дело рассуждать о реальности такой молитвы, но я пока просто отмечаю, что исторически мы с вами видим по мероприятие, а именно доверию людей именно к общей молитве. Доверие людей с самого начала к тому, что надо просить праведников о том, чтобы они помолились за тебя. Прекрасно, Да. И двадцать человек минимум, было у нас говорится Нет, мало свой не ошибся там другой момент связь. А именно связан с тем, чтобы ты не гордился э какой-то напор. Чтобы никто другой не знал что ты мол чтобы ты сам не надневался вот же как у тебя хорошо все получается благодарить и прочие безумные глаголы а призвание как в конкретной среды я какой там конкретно Отец, отец, это не, не но в это, в... это но церковно так <серкнул> принято. Значит, Поэтому... Это не это не <серкнул> э... Нет, это не в последнем веке. Я думаю, что это по появилось с самого начала. <серкнул> значит, я я спросил, а что это не в последнем веке? Мы сказали, что в этом случае не в таком случае, а в том, что мы в Нет, но это такое, вы знаете, популярное объяснение, э, которое может под собой не иметь никакого основания. Но, а это главное быть, может, прям быть, встретить, как могло бы быть. Но... Это бред, Нет, это бред. Вот не надо относиться к говорить о бреде, потому что люди пытаются не только обратиться, но и как объяснить по мере своих убогих сил получается у бога от этого оно не дает неправильного результата но я могу там сказать вот вот я, по, по, даже по, по, физических действиях я там буду работать скажем на компьютере и я придумаю себе какой-нибудь способ почему компьютер работает вы знаете что? что я думаю что вы ошибетесь дело в том что все-таки молиться надо примерно так так как мы где-то и простые люди молятся не мудрство они говорят ты знаешь что вот Я у меня там заболела голова, я помолилась мученку Агафону, он помог. Попробуй. Ты взял, помолился, голова прошла. Значит, ты можешь дать и другому предсовет. Не придумал так сказать, болела у него голова или не болела при жизни, да и мы не знаем ничего про житие Агафона. А вот так, а вот так получается, что Господь по твоей вере услышал и послал мученика Агафон, и он пошёл. Но почему? Мы знаем, каждая икона чудотворная. Абсолютно, одна и та же благодать в каждой. Но тем не менее, вот для укрепления нашей веры мы уже говорили на это время, появляются вдруг отдельные иконы, которые мы специально называем чудотворными. Иконы, которые Нет, ну, давайте все-таки так рассуждать, не будем наводить лоск словесный. Ну, давайте, ну, будем формулировать точно. Но вы же поняли меня, о чем речь идет? Поняли, ибо мы с вами говорили о том, что не сама икона помогает, а Бог через икону подает благодать нет ни отношения к волшебной пал... нет ни, ни нет ни совсем не волшебной палочки а вот волшебная палочка действительно получается из-за того что она действует только не на икон не на святого который там изображен или господь а действует на тебя самого укрепляя твои Делает себя способным к восприятию той благодати, которая дает. Но правильно, что... Нет, по благодати, мы не знаем о благодати, но о своей, но о своей вере знаем. Что да, в таких-то условиях у меня вера лучше, а в таких-то хуже. К сожалению, она не остается постоянной. Ничего но, я не, ни не могу поделать. Нет, но, но тем не менее по-разному по, по, по мы веруем в разные минуты с нашей жизни ну ладно, еще кстати по по простите, я не хотел брать темы, потому что ну, болтовня такого рода я знаю, что ответы, вот, понятны ответы но они будут связаны с тем простите, у нас с вами в нашем разговоре насколько мы точно, удовлетворительно друг для друга формулируем или насколько мы будем ловить друг друга на неточных по, по, по, фразах И а не да. на существе дела которое мы оба понимаем И не вещи, даже не вещи, которые... знаете, когда да. мы начнем бороться с неправильными вещами то мы да. здорово можем ошибиться Прямо-таки, э, ну что, вот зерно. Нет, вот нет, вот, нет, вот, нет, вот нет, зерно. Да. Вот явное дело, что там нужен только росток. Для того, чтобы выросло дерево. Для того, чтобы выросло дерево, нужны семидоли. Очень хорошо, п -п -п оставим семидоли. Но защитную на это надо выкидывать. Потому что да, она да. еще и мешает по прорасти. Вот чтобы будет у, у нас с вами. То есть, когда мы отбрасываем какие-то... Вещи, которых мы не требуем, мы понимаем как не ненужные, отсюда будет следовать примерно так, как было поветрие все время, в первой половине 20 века, что обязательно надо делать всем, удалять аппендикс. И делали операции прямо такие, не дожидаясь перитонита не дожидаясь э, э, там ничего, надо делать все это операцией. Но, действительно, мы учили, я еще учил э, в, в учебниках, что это, э, то, что, что это рудиментарный орган, который э, появляется лишним для человека. о том, что этот рудиментарный орган вдруг оказывается необходим для борьбы с лучевой болезнью, конечно, тогда не появится. А сейчас выяснилось, что как раз э, по, по, по, те, кто не, не вырезал аппендикс, э, более устойчивы против ничьей болезни, чем э, те, которые вы вырезали. Или еще что-нибудь в этом роде. Вот, поэтому я сам больнусь страшно вот делать отрицательное заключение об, в отношении того, что содержится в церкви. Вопиющие. Если они вопиющие, то надо. Но поймите одну деталь. Кто должен решать, что они вы вопиющие? Вот мы с вами, или все-таки это надо вынести на суд церкви? Почему? Потому что у каждого из нас есть свой уровень воспитания. Что-то нас будет очень здорово коробить, то, что является совершенно правильным. Но э, не могу принято вести, но уверен в это. правильно, это не правильно. Нет, знаете, вот работает это вопрос вот не того, мы вот говорим, вопиющие вещи. А вдруг они вопиющие только для нас, а не для церкви. Вы вопиющие только для Кто пишет? Многие другие. Нет, но, но многие могут писать, кто многие. Многие чаще всего из того, что я читал, это вне церковные люди. А вот у вас в церкви то-то и то. И это у вас и, говорит, и больных, и здоровых причащают из одной музетки. Это... это же безобразие. Это передача до той от одного к другому. Же вы полностью. Не знаю. А может быть, это помощь для веры, для молитвы данному человеку. Василий Великимов, в такие народы ну, деньги изгоняют в изгоняйте. если вы берёте на себя эту смелость Вам авторитет Но вы знаете, что? Авторитет не тогда, не для моих личных действий. Вы не забывайте, что по дьявол искушал господа ссылками на священное писание от себя он говорил лишним дватри слова поклонись мне». тогда тут то -то. а вот а вот ссвяая ты сделай то, то поешь потому что сказано так сказать употреби власть потому что сказано чудо гор так и мы с вами можем совершенно спокойно пользоваться цитатами э, уже не священного писания а, э, про великого про Василия для того, чтобы сделать, может быть, то же самое. Ну, не да принадлежит Господа. Нет, это, это, так как может быть, если мы живем в церкви, если действуем мы в цер с церковь вместе, то мы спокойны. А вот если мы индивидуально начнем с вами э, по, по, использовать э, эти цитаты, Тогда не знаю. Ну ладно, простите, я все-таки хочу вам сообщить некоторые свидетели. Значит, второй момент, который здесь э, часто фигурирует, это вот что. Mm -hmm. Значит, э, э, допустим, что действительно вот значит на чем я остановился на том что святые знают о наших нуждах ну кроме но ну, это по, по, так значит мы выясни, как какие-то соображения затем возможность для нас принять самопомощь святых. Что это значит? И главное, конечно, здесь, то, что и вы говорите, а именно то, что в Священном Писании подчеркивается, что единственный ходатай за нас, это Господь наш Иисус Христос. Так в таком случае почему мы просим о ходатайстве святых? Есть ли единый ходатай? Вот эти ту аргументацию разбирают И, как правило, дают ответ, что действительно ходатайство святых не является здесь лишним, а наоборот, даже необходимым везде сосылкой на единство человеческого рода. Но Седьмой Вселенский Собор, как вы знаете, все это утвердил окончательно, и в вот таких новых каких-нибудь аргументов, у нас не появилось так же как и новых опровержений ну давайте на этом мы кончим с, с, с этой частью об отношении с членами спасшимися и обратимся к другой стороне об отношении к усопшим членам церкви несовершенными Но ну вот мы знаем, что когда страдает один человек, страдает все тело. Поэтому, конечно, естественно, наши молитвы об умерших. И просьба о помощи, обращенная к святым и самому Господу. Ну, прежде всего... Основывается это на, на, на возможности э, и даже необходимости молиться друг за друга. Да исцелируйте, как Ильяка, 5 глава, 16 стих. Даже в случае удаления друг от друга. Э, ну Девяне, возьмите, 12 глава, 5 стих. 2 Коринфянам, 1 глава, 11 стих. Э, ну и так далее. Сам Господь говорит. Просите и дастся вам, аще убавы рукависущие, умейте даяние блага, даяте чадам вашим, э, э, коль ни паче Отец ваш Небесный э, да, даст благо просящим у него. Матфей, 7 глава, 7-11 стихи. Еже аще, что просите от Отца во имя Мое, то сотворю, да прославится Отец в Сыне. И часов просите во имя Мое, асса вае. Иоанн, 14 глава, 13-14 стихи. Аминь, аминь, глаголю вам. Яку часов просите от отца во имя Мое, да 16 глава, 23 Но вы знаете, что апостол Иоанн полагает границу для молитв о согрешающем брате только то, когда последний э, повин бывает в смертном грехе. Э, Аж чек-то узрит брата своего согрешающего грех не к смерти, допросит и даст ему живот согрешающим не смерти. Есть грех к смерти. Не о том глаголе э, домолится. Ее первое послание Иоанна, 5 глава, 16 ст. Ну, кроме того, сам Господь учил, вся грех и хула отпустится человеком, а я же на духа хула не отпустится человека И иже, аще речет, слово на сына человеческого отпустится ему, а еже речет на духа святаго не отпустится ему, ни в сей век, ни в будущий. Матфей, 12 глава, 31-32 стихи. Здесь важным является э, э, э, окончание этих слов. Что не в все, не сей век, не в будущем. Значит, здесь речь идёт о возможности из изменения судьбы в будущем веке. Для кого -то. Но когда человек решительно отвергает благодатью, то тогда, конечно, этот грех невозможно исцелить никогда. Ни, ни сейчас, ни позже. Вот это грех к смерти. Когда действительно человек просто отвергает благодать. Возникает, естественно, вопрос. Дает ли все это основание для, для молитв за умерших? безусловно нам надо обращать внимание не на слова не на формулы а на веро учение церкви каково же вера учение во возможности молитвы за умер во-первых в какой-то форме молитва за умерших были у ветхозаветные церкви вот преломление над умершие хлеба Второзаконие, 26 глава, 14 стих. Иеремия, 16 глава, 7 стих. Затем, обычай раздавать неимущим хлебы при гробах. Э, Товит, э, 4 глава, 17 стих. Пост по случаю кончины близней. Первая царь, царств, 31 глава, 13 стих. Вторая книга царств, 1 глава, 12 стих. 3 глава, 35 стих. Пост, который всегда соединяется с молитвами. Молитва об усопших у пророка Варуха. Господи, Вседержителю, Божий Израиль, услыши молитву умерших Израилев и сынов согрешивших пред Тобой. Не помяни неправду отец наших. Это Варух, 3 глава, 4-5 стих. Но часто мной ссылая вот, ссылка, это вторая Маккавельская э, книга, 12 глава, 42-45 стихи. Э, Причем чем это важно? Э, важна молитва э, за умерших, э, тогда когда э, Иуда Маккавель посылает даже жертву, э, там 2000, по-моему, Драхму, в Иерусалимский кран э, на постоянную молитву э, затем жертва которую он сам приносит э, и она важна за умерших э, причем э, э, за умерших не просто а вот э, таких которые э, погибли э, даже грехом к смерти как мы говорим по, по рубрикации Потому что они же погибли, потому что присвоили себе э, идольские э, то, что идолом было э, то, то предназначено. Жертвы идольские, вот был вид драгоценности драгоценностью, они присвоили себе эти воины, и поэтому они погибли. Это для ветхозаветной церкви э, грех э, исключительно тяжелый и вы это знаете из ветхозаветной истории теперь сама голгофская жертва как искупление крови спасителя евреям 9 глава 12 стих вот став стал первосвященником век Господь тем же и спасти до конца может приходящих через него к Богу всегда живцы вулежа ходатайствовать о них в Евреям Северная Дима и Глава 24-25 Затем, конечно в период мусеничества ходатайство о молитвах за умерших очень скудное но просто мало сохранилось в свете. Но уже к концу второго века мы имеем твёрдое известия об этом у самых разных авторов. но вот я прочту из Цертуриана два места. «Приношение за умерших мы творим ежегодно в день их кончения». В другом месте «Благочестивая вдова» молит Господа о душе усопшего супруга и спрашивает ему, между прочим, утешение, а также делают приносы за него в годичные дни его успения. Ну, аналогично посланию 66-го 66, 66 Киприана Капогенского. Вот в литургии апостола Иакова слова Господи Божий Духов и всякие плоти, помяни православных, которых мы помянули и которых не помянули, от Авеля праведного до дня сего. Сам и покой их в седине живет, в царстве трогем, в сладостях рага, медрах Авраама, Мисака и Лякова, святых отец наших, откуда отбегла болезнь, печаль и воздыхание, где пресвящает свет лица твоего, и освящает всегда. Ну вот, древние литургия, где э, э, молятся именно как о тех, которые э, то, то, то, то, то не попали брать на что они туда попали. А, ну, к, больше сведений мы с вами имеем э, уже э, начиная э, с 3-4 века, особенно в эпоху Вселенских соборов и здесь уже возникает и обоснование необходимости молитвы и приношений в то же время не всем они бывают полезны а лишь тем, которые скончались у мир и с нерушимыми задатками духовно-благодатной жизни здесь вот эта интересная деталь, на которую я Прошу обратить ваше внимание. Вероятно, она действительно апостольского происхождения, но обоснование просто интересное. Обоснование почему молитвы за умерших действительно Почему возможно изменение состояния участи. Вот я приведу цитату. Из Афанасия Великого, толкование на Евангелистову Ки, глава 3. Никто, конечно, не подаст руку помощи, и участь будет решена. Так что ни жена, ни дети, ни братья, ни родные, ни друзья, ни не помогут ему. Потому что ни во что не поставит его Бога. Вот такой интересный ход обоснования. Что, конечно, душа сама по себе, мы не знаем, насколько она развивается. Но мы можем сказать, что, по крайней мере, с помощью с помощью близких, которые молятся о нём, душа может изменяться. И может изменяться... Ну, вы сами прекрасно понимаете, что э, человек, э, попадая в ад, э, попадает э, вместе, у него много и добра, и зла. И поэтому э, изменение может быть такое, и может быть даже, я скажу свое мнение, э, но оно э, так, э, э, я просто не помню. Читал я будильный бюджет, или же просто са, сам, так сказать, додумался Поэтому по значение придавать этому нельзя ни в коем случае. Что может быть, к, к второму пришествию в душе должно остаться либо одно зло, либо одно добро. То есть изменения должны какие-то быть вот, вот, в том состоянии, в котором человек пребывает в том мире. Вы сказали, что да? Что? Умерший. Да, да я говорю, умерший". Но что действительно, вот здесь говорится о приношении, но приношение имеется в виду литургическое. Именно то, что на литургии молится за умершую. Вот это есть приношение. Ведь раньше, это, как вы знаете, проспоры дома пекли и приносили. Поэтому это и называлось приношением. Именно это, во-первых, жертва самого человека в храм. И жертва за кого-то. И он приносит за кого-то жертву. Вот это же жертва... Ну, там, когда подаётся мужчин, когда подаётся, когда помощь оказывается храму, там, и прочее, много. То есть из приношения простого здесь получается приношение, как бы, многообразное. но и, безусловно, молитва за человека умершего. И это молитва как которую человек может даст. Теперь были, конечно, учения э, и такие, которые говорили о бесполезности молитв за э, умерших. Э, но здесь... Э, э, Какие были доводы? Ну, я, во-первых, есть вот в моей книге там это некоторый перечень довода. Затем я сейчас скажу довода. Ну, вот один из них, вот такой был Ариан Аэй, о котором пишет Епифания Хикс. Вот Аэрий учил так, почему не надо молиться, что он говорит так, ну если, если, если молитвы заумевших помогают, то тогда можно поступить очень просто, взять все, если ты богат, дай денег кому-нибудь, кто будет за тебя молиться, он за тебя будет молиться, а сам ты можешь предаваться остальству сколько угодно. Но вот здесь, разумеется, это, это понятно, что это противление Духу идёт. Но вот насколько довод правдоподобен? Ну, очевидно, нет, потому что вот у Афанасии Великого подчеркивается, тогда только возможны молитвы, когда у тебя есть это, это, это, это, это, это, это, та закваска, которая может э, это, дать этот это, когда у тебя есть э, это, та вера, которая э, может э, действительно превратить э, тебя, ну, с помощью молитвы других, и еще э, за кого, но которая может сделать тебя, э, восстановить твои э, духовную природу, э, э, сделать ее безгрешной. То только в этом случае, а не в том, когда ты э, то, то, то, то кому-то там припоручаешь деньги э, вот, на всякие пожарные случаи, а сам придаёшься расходствам. Э, вот, и Афанасий Великий и это поэтому подчёркивает, что э, помогает это тогда, когда человек э, не по беспечности откладывает э, свой своё спасение. Вера есть, но как то умирать, а своим спасибо, иногда и все возможно. Вот это спасибо. Вот о них ничего отмельчиваем, знаю. Вы знаете что? Э, ну вот это единственное, что мы знаем. Они крещё. Мы знаем то, что вот Григорий Двоеслов спас и спас из ада императора Трояна. Это знаменитый просто случай. Мы знаем, что УАР спас своих родителей от мариев. Поэтому не крещеных. Поэтому вот это вот молятся УАРы. Но результативность этого нам неизвестно Известно только то, то что мы может быть по нашей вере действительно что-то случится а как понимать слова апостола павла о том что ты же на или ты муж может быть спасешь своей жизнь супруга супругов как понимать Дело в том, что можно понимать и так, что супруг супруга были язычниками, понимаете, не грешниками, а язычниками, то есть не крещёнными, это тайна, мы, конечно, надеемся на бесконечное милосердие Божие, но рассчитывать на то, что это автоматически так это, произойдет мы никак не можем у нас в откровении ничего по этому поводу нет мы по и те рассказы которые мы знаем об Уаре и Григории и какую степень достоверности имеют мы тоже с вами не знаем вот это каков характер этого откровения Но э, по вере многих и мы присоединяемся к этому, э, э, э, и молимся за не крещённых э, именно таким, таким образом. Но, да, конечно разрешает по очень простой причине, дело в том, что э, ведь э, как быть в случае одержимости. Когда, человек, когда нечистый бросает то в огонь, то в воду. Когда или это в, в, в, в до состояния уныния. Когда человек э, совершает самоубийство на самом деле тогда, когда это не самоубийство, а убийство. Только убийство не другим человеком, а не чистым духом. С помощью самого этого человека. Вот поэтому, когда душевно больны, вот самоубийство душевно больных, в этом отношении не одержимо, тогда есть надежда то что все-таки здесь молитва помогает поэтому разрешается здесь отпевать и молиться на всякий случай, поскольку православные все-таки не предпочитают более мягкий способ, чем жесткий на всякий случай, конечно предмет в этом случае отпевает. но сейчас есть один тревожный момент, а именно тот вы знаете как слушать чем балашиище, когда втре девчонки выпрыгнули из окна и наши средства массовой информации, поспешили это разрекламировать, в частности разрекламировать, какое замечательное было пивание. Да. Это существенно, потому что ведь в средствах массовой информации сейчас очень здорово воспевается самоубийство. Красота самоубийства. Какая-то, так сказать, необыкновенная отвага. Вот это настоящее действие, настоящее проявление человечества. Поются эти самые рок-песни о красоте самоубийства. И, простите, может оказаться так, как это было в средние века в Германии, когда эпидемия самоубийства. И когда приходилось идти на экстрамеры. В отличие от нашего средства массовой информации, одна из экстравер, я могу вам рассказать. Когда в одном городке распространилась эпидемия самоубийств, никакие пресчения церковные не помогали. самоубийство продолжались, ну, как-никак, в судителе эпоха, в суде реформации. Поэтому это время и ведьм, и это время самоубийств всего на свете помогло вот что когда мэг издал указ то есть бургомист издал указ самоубийств не хоронить а голыми выставлять на площади мгновенно самоубийства прекратились Красота от пива пусла. Мечтательность такая, правда. А вот поэтому я говорю, что и отношение церкви при всей ее мягкости может оказаться, что это придется на какие-нибудь меры такого рода идти. Тогда уже будет не не от речь идет, когда по эпидемию самоубийства надо прекратиться, где молодежь. Ну, конечно, везде надо разбирать разбираться, разбираться что-то к чему. Теперь, я бы очень хотел обратить ваше внимание на работу, на творение Иоанна Дамаскина, которая называется слово об умерших ты из фи dormir ладно значит обус обши значит у на это в какой-то степени итог в частности и возражениях но и интересен итог с разных точек зрения значит он обращает внимание на те возражения против отпивания то есть против молитв за умерших которые распространены значит прежде всего имеются ссылки на такие места На священного Писания. они возможности молиться за гробом. Вот ссылка такая. Затвори Бог окрест их. Иов 3 глава 23 стих. В Аде кто исповестся тебе? Псалом 6, 5 стих. Но э, здесь смерть понимается как окончательное решение судьбы человека в какое может быть против этого возражения конечно то что смерть не еще одно которое сюда можно добавить это притча о Лазаре о том что не приходит Ни туда не оттуда что можно здесь сказать конечно но но возражение такое может быть сразу а почему же оказалось действенно проповедь господа душем воды когда туда по, по, по господь сошел Мы с вами знаем, что вот эти цитаты, и даже мы можем считать, что и притча о Лазарии относилась к ветхозаветному периоду, к ветхозаветному опыту человека. Притча была дана во времена жизни Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому он, естественно, притчи строил э, на знакомом людях, на людях материале. А тогда действительно участь человека была решена. Действительно, э, по, по, по никакого перехода еще и рая не существовало. Э, по никакого перехода не могло быть э, из одного состояния в другой поэтому возможно бы говорить о изменении состояния в христианский период можем ли мы по этому поводу да, вот сам Господь был в аду и решал вот это состояние затем конечно опыт молитвы за умерших, которые есть в церкви но Второе, цитаты, уже даже новозаветные, которыми пользуются, тогда, когда смешиваются два суда. Частный суд и всеобщий. Частный суд, о котором мы сейчас с вами говорим, и опыт которого имеем, и всеобщий, когда будет второе пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Вот э, цитаты такие. «Бог воздаст кому-то по делам Его». Римвеном, 2 глава, 6 стих. «Да примет кеждо, я же с телом садела, или благо, или зла». 2 Калифима, 5 глава, 10 стих. «Еже аще сей человек, тожде и поздно». Галатам, 6 глава, 7 стих. Ой, вы знаете что, давайте я на этом просто кончу сегодня, потому что чувствую, что я сейчас коснусь более длинные вещи, чем время позволяет. Мне сегодня вам прочесть. Несколько проблем есть. Я в прошлый раз начал вам рассказывать работу Иоанна Данискина, но, пожалуй, что из неё я отмечу только несколько моментов. Он, во-первых, даёт возражения против тех, которые считают бесполезными молитвы за умерших, особенно настаивает на молитвы в третий, девятый, сороковой день, в готичный день после смерти. Хотя такого рационалистического объяснения, почему эти дни столь важны, нет. Безусловно, здесь мы можем с вами гадать, почему эти дни были представлены также у Макарии Александрийского, почему так вот церковь именно их приняла, как основные дни для таких воспоминаний о высопшем. Но независимо от того, что нет такого обоснования, тем не менее, вот оно даётся. Зачем конечно, говорится и против тех, которые считают, что молитвы Церкви спасают всех. Но по э, мнению Иоанна Дамаскина, ой, если бы это было так, э, конечно, это был бы большой, большой радостью. Но дело в том, что э, Бог не нарушает э, свободу тварей, с одной стороны. И они выбирают для себя свой путь. С другой стороны, конечно, воздаяние за содеянное должно быть всегда. Разумеется, мы могли бы с вами так примерно представить. При чем же здесь свобода? Дело в том, что человек на самом деле может не пожелать спастись, а, а может пожелать, наоборот, иметь какие-то отрицательные ценности, когда всю свою жизнь он готовил себя к такому к другому, что ли, пути. Ну, я не буду здесь углубляться особенно, э, скажу, значит, следующие общие выводы э, из этого учения, э, которые э, мне хотелось бы вам э, сказать. Э, первое. Молитвенное поминовение усопших было известно и почиталось божечестимым и богоугодным темам еще в Церкви Ветхозаветной. В Новозаветной Церкви оно не только не исключено и не воспрещено, но получило более широкое и жизненное применение на основании определенного откровенного учения Христова о возможности постоянного духовного общения живых членов Церкви Христовой с ее членами усопшими. И отсюда проистекающие для живых, полной возможности по чувству долга христианского братства молиться за скончавшихся своих собратьев и спрашивая им у Бога милости и оставления грехов, которые могут быть отпускаемы и в будущем веке до последнего суда. Второе. Хотя в новозаветном откровении «Нет прямой заповеди о молитвах и приношениях бескровной жертвы за умерших, но нет никакого основания сомневаться в том, что то и другое в первенствующей церкви установили многое передавшие верующим не письменным, а русным словом, сами апостолы, так как в этом с полной уверенностью удостоверяют древние богоносные отцы» и учителей церкви. А такое об этом фактически свидетельствует самые древние, относящиеся к апостольским временам, литургии с молитвами за скончавшихся убеем. Третье. Поминовение усопших, начавшись в христианской церкви с апостольских времен, непрерывно и ненарушимо, в ней и во все дальнейшие века сохранилась, так что никто, кроме еретиков и понемногих, не сомневался в богучей жденности и богоугодности всего обычая. Четвертое. Но церковь, вообще почитая поминовения усопших делом богоугодным и спасительным, признала полезным и нужным молиться только за, так, э, усоп, за тех усопших, которые скончались у веры и покаяния, подающими надежду на развитие и укрепление оставшихся в них задатков духовно-благодатной жизни. Но отнюдь не находило уместным и полезным молиться за таких, которые скончались во враждебном разрыве с ними, а также с явной потерей веры и всякого добра. Вот в связи с этим следует сказать еще несколько слов о том, о чем мы с вами мало что знаем, а лучше сказать не знаем ничего, а именно о, о возможности, о загробной участи младенца, не крещеных. Но то, что крещеные младенцы сразу попадают в рай, потому что они не успели совершить, в этом сомневаться не приходится. Потому что к ним относятся слова Спасителя, таковым будет Царствие Божие. Но их блаженство отличается от блаженства добродетельных взрослых. Ну, об этом пишет Григорий Низкий в работе О младенцах, похищаемых смертью. Но дело в том, что они не заслужили осуждения, но они не заслужили и добродетели, полного блаженства, которое все-таки тем, что в добродетельные жители проходятся, в трудности, тогда стяжается Вот это вот не просто безгрешность, а святость в полной степени. То есть, еще и ряд добродетелей. А тех, кто не был крещен, несколько мнений. В Царстве Божьем не может вообще ничто лечиться, а они чадо гнева Божия по естеству. Эфисеем, 2 глава, 3 стих. И вот э, э, поэтому здесь и мнения разделившимися, я их просто вам перечислю. Э, Григорий Низкий, души младенцев, похищаемых смертью, могут достигнуть полной неразможенства э, э, э, э, именно через умаление силы наследственного греха. Вот это вот путь загробный по взрослению младенцев вот то, о чем он печется. Затем, второе мнение, это блаженного Августина. Я тоже дам цитаты. Никакого вечного спасения помимо крещения Христова, пусть не обещается младенцам, не обещается она им и Святым Писанием, которое должно быть предпочтечитаемо всяким рассуждением человеческим. Всякий новорожденный до крещения принадлежит к массе погибели и справедливо считается рожденный от Адама осуждённым через обязательное несение древнего долга. Но он говорит о похоти как грехе в собственном смысле, и вот этот грех в собственном смысле делает младенцев некрещённых виновными, и как чадо гнева, хотя бы младенцы умерли, влечёт к осуждению. Средняя позиция, такая вот между Григорием низким и Блаженным Августином, изложена у Григория Богослова. Иные даже не имеют возможности принять дары крещения, или может быть по малолетству, или по какому-либо совершенно независимому от них стечению обстоятельств, по которому не сподобляются благодати хотя бы сами того желали Последние не будут у праведного судей ни прославлены, ни наказаны, потому что, хотя не запечатлены, однако же и не худы, ибо больше сами потерпели, нежели сделали вреда. Ибо не всякий недостойный наказания достоин уже и чести, равно как не всякий недостойный чести достоин уже наказания. Немалая опасность умереть, родившись для одного твения, а не облегшись в неплении. Вот вам три мнения, которые мы с вами знаем. Теперь я хотел бы перейти к следующей теме, связанной со вторым пришествием Господним. И которое можно назвать так. О Боге, судьи и Избелии, Издалятеле на, на последнем суде всего человеческого рода. Ну и первая такая тема для нас, существенная, это о времени Второго пришествия Христова для суда и признаки его наступления. Я хотел бы не повторяться с тем, что у меня написано в лекции. Невольное повторение будет, но, тем не менее, в лекциях я даю некоторую классификацию признаков. Здесь я хотел бы это дополнить некоторой истории вопроса. В здесь, каким образом это все это установлено. Ну и первое, что я хотел бы рассмотреть, это начиная с учения самого Господа нашего Иисуса Христа. Я не знаю, в какой степени вам давать. Может быть, надо дать ссылки полные. Потому что тема затрагивает, вероятно, нас всех очень близко. Мы читаем по этому поводу множество литературы. От комментарий на апокалипсис до книжечек антихриста в Москве, о России перед вторым пришествием. Книг таких читаем много, правда? Поэтому лучше все-таки здесь ссылки дать п -п -п -п -п... полнее. Но прежде всего, как называется сам этот последний день? Ну вот, наступает день, когда Сын Человеческий приедет. Матфей, 25 глава, 13 стих. День Судный. Матфей, 11 глава, 22-24 стих. Евангелие 12 глава 36 стих. День свой собственный. Лука 17 глава 24 стих. ему представлено право отцом произвести суд. Господу значит. Это Иоанн, пятая глава 20 стих. День последний. Иоанн, шестая глава 39 стих сороковой Когда все воскреснут и будут определены их участь Иоанн 5 глава 29 стих Но когда наступит этот день тайна, ведомая лишь отцу, одни жетон и часик, никто же есть, ни ангели э, по небесу, только мой отец мой един Матфей, 24 глава, 36 стих. Ну, смотрите еще Марка, 13 глава, 32 стих. По воскресенье, когда ученики спрашивают Господа о Его Церкви, Господь отвечает, «Несть ваше, разумеете, времена и лета, «Я же Отец положил во Своей власти». Это деяние, 1 глава, 7 стих. Ну, нам, как и всему человечеству, остается только бодрствовать. Вот об заповеди об этом даются в разных местах. Вот «бдите оба, як не невесте, в кей час Господь ваш принадлежит». Матфей, 24 глава, 42 стих. Да будут чресла ваши препоясаны, и светильницы горящий и вы подобны человекам, чающим гордостого своего, когда возвратиться от брака. до да пришедшим и толкнувшим, абе отверзят э, зубь ему, блажене раби их же пришед Господь обрящих бдящих все же видите, яко аще бы ведал господин храменный, в кей час стать приедет, бдел оба бы, и не бы дал подкопать и дом своего своего, и вы оба бдите, готовы, яко он же час имните, сын человеческий приедет». Лука, 12 глава, 35-40 стих. Для приспеяния духовной жизни даны важные признаки, по которым можно гадательно судить о наступлении времени второго происшествия. О знамених его происшествия и кончине века Господь говорит. Так что здесь вот это интересный факт, что хотя мы и не знаем, когда придет этот последний день, но тем не менее Господь дает нам признаки, по которым мы можем узнать что этот день э, наступает э, услышите и брани, и слышание вбра то есть военные слухи зрение и уже по, по, и зрите и не ужасаетесь подобает во всему э, всему быть но не тогда есть конец Восстанет бы язык на язык, и царство на царство, не будут глади и пагубы, то есть моры, и труды, э, и трусы, то есть землетрясения. Э, будет бы тогда сколь беде ли, якожи не была подначало, и родосели, ниже им избытия, и ащи не прекратилися бы, дни он не оба спаслась, а всяк отродь э, избранник же ради прекратятся дней он Это Матфей, 24-го с 6 по 8 стихи. Ну, там 21 22-й стихи. Важным признаком является еще один, который отражен в притче о пшенице и плеве. О том, что и пшеница, и плеве, должны дойти до своего полного созревания. Вот в этом же смысле Господь говорит, от смоковницы же научитесь и притчи, то есть от смоковницы возьмите погоди. Когда уже ветви ее будут млады и изращают листвы, то есть когда ее ветви становятся уже мягкими, И пускают листы, видите, яку близ есть жабра. Так вот и вы, и когда видите сия бывающим, видите, яку близ есть предверг. Марка, 13 глава, 28-29 стихи. Но более частный признак. Проповерство Евангелия царствует по всей вселенной, во свидетельство всем языков. Матфея, 24 глава, 14 стих. Лука, 24 глава, 47 стих. Значит, этим закончится круг избранных. Э -э вот ложь и обман, желание отогнуть от благодатного царства, об этом тоже говорится. Во многих местах я приведу наиболее ярко. Аще кто речет вам, се Сезде Христос или Онде, Не имите веры, Восстанут Бог Христы и лжепророцы, И дадят знания, вели и чудеса, Яко же престите, аще возможных и избранных. Се э, прежде рек вам, Аще у рекут вам, «Все в пустыне есть, не изыдите. Все в сокровищах, то есть во внутренних комнатах, не имейте веры». Это Матфея, 24 глава, 23-26 стихи. она параллельная Марка, 13 глава, 21-23 стихи. И последствия этого. Тогда предчлены будут это Матфей 24 глава 5 -й, 11 -й стихи «Соглазняться множество» Матфей 24 глава 10 стих «За умножение беззакония то есть по умножению беззакония исчакнет любым многих Матфей 24 глава 12 стих «Последует нерзость запустения» реченное демилом пророком, стоящее на месте святия. Матфей, 24 глава, 15 стих. И сын человеческий пришед, убобрящий ли э, по северу на землю. Лука, 18 глава, 8 стих. Далее. У э, апостолов, особенно у апостола Павла и апостола Иоанна, э, развитие и подтверждение вот этих мест э, мы наблюдаем. Здесь интересно, как э, развивается и в связи с чем. Конечно, мы понимаем, что в связи с развитием уже учения, в связи с появлением уже учителей. Но какие здесь именования, прежде всего, последнего дня? Днем великий Иуда, 6 стих. Днем назначен, просто днем, ну, имеется в виду назначенным для суда над Вселенной. Это Деяние, 17 глава, 31 стих. Днем суда и погибли нечестивых человек. Второе послание Петра, вторая глава, девятый стих. Третья глава, седьмой стих. Днем гнева и откровение праведного суда Божия. Римлянам, вторая глава, пятый стих. Днем гостодням, вторая Петра, третья глава, десятый стих. Первая Солунина, пятая глава, второй стих. Днем Христовым. Филиппесиим, 1 глава, 10 стих. 2 глава, 16 стих. 2 Савунина, 2 глава, 2 стих. Днем Господа нашего Иисуса Христа. 1 Коринфянам, 1 глава, 8 стих. 5 глава, 5 стих. 2 Коринфянам, 1 глава, 14 стих. Как учил Господь наш Иисус Христос, так и ученики Его учат о том, что день этот, я уже тать, в ночи приедет. 1 Савонева, 5 глава, 2 стих. второе Послание Петра, 3 глава, 10 стих. А поэтому наставление его. Не коснет Господь обетование, то есть исполнением обетования. Як уже же не нецые косни меня, но долготерпит на нас, не хотя, да кто погибнет, но до да все в покаянии приидут. Приидёт же день Господень яко тать нащей. Э, то тело же э, п, э с кем э, же возлюбленный, сих чающиеся, под нескверный и неторопли канны обрести сегодня явился пред ним скверными и непорочными людьми, предвидяще хранителя, да невестью беззаконно сведенную, но бывшим, отпадше своего утверждения, то есть чтобы нам не увлечься заглуждением беззаконным и не лишиться собственного утверждения. Это второе послание Петра, 3 глава, 9, 10, 14, 17 стихи. Но столкновение, столкнувшись с лжеучителями, э, здесь э, особенно вопрос у него встал. Э, э, и в послании к римлянам, э, возьмите э, в римлянам 11 глава, 22-24 стих, э, в связи э, с э, рассуждениями об отпадении иудеев от Маслина. И вот это отпадение иудеев от маслины и то, что укаменены на ней язычники, вот это служит для сопоставления некоторого, а для того, чтобы дать и веру Господа в то, что иудеи спасутся, и то, что для язычников, которые находятся в церкви надо быть всегда как бы бобствовать потому что если природных ветвей господне почтидел то тем более те которые не природы нет природы а просто были представлены не хочу вас не видите тайны сия братья да не будете о себе мудры, дабы вы о себе не читали Яку ослепление отчасти в Израиле выбыть, донде же исполнение языка видит, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. И так весь Израиль спасется. Яку же есть писано, приедет от Сиона избавляя и отвратит нечестие от Иакова. Но здесь мы можем здорово даже обсуждать, что значит э, по, по весь Израиль спасется. Вот эта вера э, апостола Павла и что значит, э, что для других является это некоторым наставлением э, по, беречь это место на, они, на котором они находятся. Во всяком случае, из этого места видно, что конец времён будет определяться полнотой язычников, которые войдут в церковь. Так же, как и полнотой иудеев, которые войдут в церковь в конце времён. Но я не буду уже более позднее учение вам приводить, почему вот потому что механизм как бы введение что людей будут антихриста все время возводитьитель свое царское достоинство будет поклоняться но когда увидит что такое антихриста от него оттолкнуться и тогда то они войдут в цельь вот примерно механизм который в дальнейшем будет представлен. Но пока сделаем определенный вывод из откровения, а именно то, что должно войти полное число язычников. Затем должно быть усилено уже учительство. Дух явственный глаголь, як последние времена Нец, отступят нецы от веры, в немлющих, в духовом месте и учениям бесовским, в лицемерии уже то есть лицемерных уже столовесников, сожженных своей совестью. Ну, сожженных своей совестью. Это 1 Тимофеев, 4 глава, 1-2 стих. Ещё одно место. Сие же визы, в последние дни настанут времена люта, будут бы человек самолюбцы, сребролюбцы, величавы, горды, хуйницы, то есть злоречивы, э, родителям э, противящимся, неблагодарны, неправедны, то есть нечестивы, нелюбовны, непримирительны, клеветницы, невоздержницы, некротцы, то есть жестокие благаютцы то есть не любщие добро предатели на длиннопыщен самолетцыпатчи нежели боогоцы имущие образ благочестия силы же отвергвшиеся это вторая тимофея 3 глава с 1 по 5 стих но э, здесь мы видим еще один одну параллель а именно нравственное падение, э, похожее на то, которое было до Атопа. Э, и э, здесь э, мы, э, и как раз в это, на фоне этого нравственного падения, э, и речь идет об антихости, который будет особым поборником зла то, что он будет обольстителем народа. Необыкновенные силы. Так что его может побороть только Господь наш Иисус Христос. Сразу обращаю ваше внимание на то, что хотя говорится о трех с половиной годах царствования Антихриста, эти годы, годы гонений, Годы особого особого проявления силы Антихриста. Антихрист может царствовать не только эти три с половиной года, он может царствовать и несколько десятилетий. Ведь дело в том, что ему необходимо еще время для обольщения народа. Ему необходимо быть крайне привлекательным. Крайне симпатичны в глазах людей. Он должен давать людям ну, те, по крайней мере, материальные и элементарные блага, которые люди полагают, что они являются как раз основными. Но вполне понятно, как это. Всех накормить и сценить. Правда ведь, это, это, это по, по те по, по блага, которые могут быть на первом месте, чем, конечно, антихость может быть непривлекательной. А по поводу его возраста, существует именно, он уже 30 Вы знаете, это очень позднее мнение, поэтому мы его рассматривать не будем. Я, я рассматриваю это, поскольку, поскольку мы с вами догматикой занимаемся, то меня будет интересовать вопрос, по сути дела, что по этому поводу учили древние отцы. Потому что древние отцы не уклонялись от...